альтернативные версии воскресения. История воскресения из мертвых Иисуса Христа, сына Божия и сына человеческого, лежит в самой сердцевине христианства. Если вынуть из него эту историю, оно перестанет быть самим собой. Не случайно противники христианства на протяжении веков главным объектом своих нападок делали именно эту историю, объявляя ее вымышленно и предлагая различные альтернативные версии того, что могло произойти с Иисусом и его общиной после смерти. Вот лишь несколько таких версий. Первая. В основе легенды о воскресении Иисуса лежит мистификация. Его тело было украдено из могилы учениками, которые объявили, что он воскрес. Это, похоже, самое раннее из известных альтернативных версий, она зафиксирована в Евангелии от Матфея. Вторая. Все рассказы о воскресении Иисуса основаны на одном единственном свидетельстве Марии Магдалины, которая, первой увидев пустой гроб, сообщила ученикам Иисуса, что он якобы воскрес, а они поверили ей. Эту версию в III веке выдвигал противник христианства Цельс, с которым премизировал Ориген. В XIX веке подобную же версию мы находим у Ринана, по словам которого, возникновение мифа о воскресении Христа играло видную роль сильная фантазия Марии Магдалины. Страстное чувство галлюцинирующей женщины дало миру воскресшего Бога. Третье. После смерти Иисуса Петр и некоторые другие ученики имели видения, которые они интерпретировали как явление воскресшего В течением времени рассказы о явлениях воскресшего писались, переписывались и еще раз переписывались. Так появились те истории о явлениях воскресшего, которые вошли в Евангелие. Эту версию озвучивает ряд авторов из числа скептиков и рационалистов. Четвёртое. Воскресение Иисуса следует понимать метафорически или как притчу. Иисус воскрес, но только в сердцах людей. После его смерти ученики пережили некий опыт, который породил в них убеждение, что Иисус присутствует в нынешнем времени. Истории о явлениях воскресшего возникли вследствие того, что пораженные скорби ученики ощутили его незримое присутствие, преодолели чувство вины, найдя в его трагической смерти смысл, идеализировали и интернализировали своего учителя, бережно храня в памяти его слова и дела. Эта версия также озвучивается целым рядом современных авторов. Пятое. Иисус должен был быть арестован, когда находился в доме вместе со своими учениками, но вместо него был арестован другой человек, который затем был распят, а Иисус, впавший в дремоту, был вознесён Аллахом на небеса. Эта версия содержится в Коране. Шестая. Распятый Иисус не умер, а впал в литаргический сон или глубокий обморок. После того, как его тело было положено в пещеру, прохладный воздух и запах благовоний помогли ему очнуться, а благодаря землетрясению от гробницы отвалился камень. Сбросив погребальные пелены, Иисус переоделся в лежавшую там одежду садовника. Эта версия была выдвинута в XIX веке теологами-рационалистами. 7 У Иисуса был брат-близнец по имени Христос. После того, как Иисус был распят, брат-близнец явился Марии Магдалине, а затем другим ученикам Иисуса, заставив их поверить в то, что Иисус воскрес. Эта недавно озвученная версия принадлежит американскому автору Филиппу Пулмону. К перечисленным версиям можно было бы добавить много других, выдвигавшихся в разные эпохи разными авторами. Самые фантастичные и маргинальные можно отбросить без комментариев. В частности, гипотеза Пулмана о братьях близнеце настолько натянута и так вольно обращается с фактами, что теряет даже внешнее правдоподобие. Величайшую из когда-либо рассказанных историй он превращает в величайшую нескладецу, какую только можно вообразить. Принимать такую басни всерьез могут только самые легковерные читатели. Теория о том, что в основе всей христианской проповеди лежит мистификация, ученики украли тело Иисуса, а потом объявили его воскресшим, казалась не требующей комментариев уже евангелисту Матфею, включившему ее в свое повествование без какой бы то ни было оценки. Учитывая, что Иисус оставил после себя группу последователей, состоявшую как минимум из 120 человек, а по другим сведениям более 500, невозможно себе представить, чтобы все члены этой общины поверили в столь явный обман и чтобы впоследствии многие члены общины отдали свою жизнь за проповедь этого обмана. Теорию, изложенную в Коране, мы также оставляем без комментариев, как противоречащую ясному и недвусмысленному свидетельству четырёх Евангелий о смерти Иисуса на кресте, его погребении и воскресении. Теория глубокого обморока или летаргического сна, в который якобы впал Иисус, затем сумевший собственными силами выбраться из гробницы, вызвала критику вскоре после своего появления даже в среде теологов рационалистов Давид Штраус писал по этому поводу: вышедший из гроба полуживым, ходящий в болезненном виде, нуждающийся во врачебных пособиях и уходе, и наконец изнемогающий от томительных страданий Иисус Христос никак не мог бы произвести на учеников то впечатление победителя смерти и владыки жизни, которое послужило основанием всей дальнейшей их деятельности. Такое возвращение к жизни только ослабило бы их впечатление, какое Иисус производил на учеников при своей жизни и смерти. И бы у них плачевные вопли, но никак не могло бы их скорбь превратить в удивление, их почитание к нему довести до обожания теория о том, что в основе всех рассказов о явлениях воскресшего Иисуса ученикам лежит свидетельство одной экзальтированной женщины, Марии Магдалины, еще в III веке убедительно опроверг Ориген. Он показал, что рассказы о явлениях воскресшего слишком разнообразны и многочисленны, чтобы их можно было свести к одному источнику. Попутно Ориген опроверг мнение Цельса о том, что если бы Иисус воскрес, он должен был бы явиться своим врагам и судье, который его осудил, вообще всем без исключения, а не только группе учеников. Если Иисус при жизни отказывался совершить чудо для доказательства своего могущества и не сошел с креста, чтобы убедить неверующих, почему он должен был после смерти являться своим противником, чтобы их в чем то убедить. О них он сказал в притче о богаче и Лазаре, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит Теория, согласно которой рассказы о воскресении Иисуса многократно переписывались, не находят никакого подтверждения в текстологической традиции четырех евангелий. Несмотря на то, что в поиск их более ранних прототипов были вложены колоссальные научные и финансовые ресурсы, этот поиск дал нулевой результат. Самые разнообразные домыслы относительно гипотетических первоисточников евангельских повествований высказывались учеными на протяжении XIX-XX столетия. Но ни один такой первоисточник так и не был найден. Об этом мы подробно говорили в книге Начало Евангелия. Пожалуй, наиболее живучими оказались теории, согласно которым повествование Евангелий о воскресении Христа следует понимать метафорически, как свидетельство о том, что память об Иисусе бережно хранилась в сердцах его последователей. В той или иной степени эти теории восприняты многими современными авторами из либерального лагеря, в том числе теми, что входили в печально известный семинар по Иисусу предпринявший грандиозный сизифов труд по демонтажу евангельского текста с целью доказать отсутствие исторического зерна в большинстве евангельских повествований. Один из этих авторов, Джон Кроссон, считает, что изначальное Евангелие Креста, лежавшее в основе Евангелия от Марка, не содержало в себе описания явления воскресшего Иисуса. Богословие Марка основывалось на Диаде Страстей и ие по Руси второго пришествия, предвкушением которого было преображение. Место для воскресения в этом богословии якобы не было. Хотя в Евангелиях от Матфея, Луки и Иоанна явления воскресшего описываются, сами евангелисты не одобряли эти рассказы. Хромая логика неизбежно приводит к кривым выводам. Основанная на голословных утверждениях и подкрепленная лишь гипотетическими источниками, замысловатая и искусственная конструкция, созданная ученым, призвана доказать, что никакого воскресения не было. Подобной же хромой логике следует другой сторонник метафорического прочтения воскресения Реза Аслан, представляющий Иисуса зелотом, который боролся за независимость Израиля от Римлян но потерпел поражение в этой борьбе и был распят на кресте. Чтобы восстановить его репутацию мессии, понадобилась история о воскресении, сформулированная раннехристианской общиной в качестве основного вероучительного постулата. На нем Павел в середине 50-х годов I века построил все здание христианского богословия когда же в середине 90-х годов того же столетия евангелисты создавали рассказы о явлениях воскресшего Иисуса это делалось для того чтобы облечь плотью и костями уже сложившийся символ веры создать повествование из уже сложившегося вероучения и в особенности чтобы опровергнуть обвинения критиков К тому времени прошло шесть десятилетий с момента распятия, и евангелисты, наслышанные обо всех возможных возражениях против воскресения, смогли создать такие рассказы, которые опровергали каждый из них в отдельности. Однако, если вера в воскресение Христа была изначальной частью христианской проповеди, то как эта вера могла появиться? Если воскресение не было историческим событием, а именно это пытаются доказать авторы все новых и новых революционных биографий Иисуса, то откуда взялась та уверенность в воскресении, пронизана вся раннехристианской проповедь? Действительно, вера в воскресение Христа была частью христианского символа веры с самого начала, и именно на этой вере была построена вся церковная жизнь первых христиан но пытаться доказать, что эта вера была сфабрикована одним человеком Павлом, или что она основывалась на галлюцинациях одной экзальтированной женщины Марии Магдалины, или что в ее основе лежит обман небольшой группы учеников, выкравших тело Иисуса из могилы, значит идти против очевидности. Уникальность евангельских повествований заключается в том, что все они описывают события, имевшие место в истории. Вопреки мнению тех, кто считает, что воскресение Христа было исключительно предметом веры, а не историческим событием, евангелисты утверждают прямо противоположное: оно было историческим событием. И именно это событие стало для учеников главным доказательством того, что распятый и умерший на кресте Иисус был Мессией, Христом, спасителем мира и воплотившимся Богом. В то же время воскресение всегда оставалось и будет оставаться предметом веры. Мы не раз обращали внимание на то, что даже вообще не учеников поначалу были сомневающиеся и терзаемые неверием. Евангелисты не только этого не скрывают, но каждый из них по-своему это подчеркивает. Тем не менее, явления воскресшего Иисуса были достаточно многочисленными, чтобы сомнения рассеялись и на их место пришла твердая убежденность в факте воскресения. убежденность, которая духовно оплодотворила первохристианскую общину, дала ей второе дыхание после ухода ее основателя. Сомневающиеся и неверующие всегда были и всегда будут. Верить или не верить в историчность евангельских свидетельств дело выбора каждого человека. Но нельзя не увидеть глубокую внутреннюю недобракачественность в выводах авторов тех произведений научной и художественной литературы, в которых рассматриваются евангельские сюжеты, но при этом ставится под сомнение или отвергается достоверность свидетельства евангелистов. Добровольно покидая твердую почву свидетельств очевидцев, основанных на неопровержимых, по крайней мере, с точки зрения самих очевидцев, исторических фактах, такие авторы становятся на зыбкий грунт домыслов и спекуляций, начинают подвигать фантастические гипотезы, вынуждены придумывать несуществующие источники и слепо верить в них. Мы возвращаемся к теме, с которой начали первую книгу серии Иисус Христос: жизнь и учение к поискам исторического Иисуса. Эти поиски продолжаются, но постепенно в научном сообществе вызревает консенсус относительно того, что исторического Иисуса можно найти только на страницах Евангелий и нигде больше любой альтернативный образ превращается в очередного сфабрикованного Иисуса, созданного по образу и подобию его автора. Понадобилось 200 с лишним лет блужданий по беспозциям, чтобы это понять, и до сих пор это поняли далеко не все представители ученого сообщества, специализирующиеся по Новому Завету. Тем не менее, сознание необходимости возвращения к Евангелию как основному и единственному достоверному источнику сведений о жизни, смерти и воскресении Христа в научном сообществе неуклонно растет. На смену образом Иисуса, созданным воображением ученых, еврейского раввина, знатока и ценителя торы, провозвестника восстановления Израильского царства иудейского крестьянина, ставшего философом-киником, Апокалиптического пророка, социального пророка, мистика, целителя, экзорциста и мудреца, борца против насилия в политической и социальной сферах, зелота, революционера и националиста, просто человека, жившего внутри своего собственного времени и культуры, выше которых часто не мог подняться, возвращается традиционный образ Иисуса, основанный на свидетельствах евангелистов. В этом смысле симптоматично появление на заре 21 века целого ряда книг, направленных на восстановление исторической справедливости в отношении Иисуса Евангелий, доказательство достоверности евангельских повествований в целом и рассказов о воскресении Христа в частности. Первой теме посвящена книга Дарыло Бока. Иисус, согласно писанию, Ученый доказывает, что для того, чтобы понять Иисуса, необходимо принять его таким, каким его портрет рисуют четыре Евангелия. Рассказы евангелистов о воскресении являются неотъемлемой частью этого портрета. Монография Крейга Киннера Исторический Иисус Евангелий продолжает ту же тему. Один из ведущих современных исследователей Нового Завета, автор объемных комментариев на Евангелие от Матфея и Иоанна, в этой книге поставил задачу продемонстрировать историчность событий, описанных евангелистами, и показать, что изображение Иисуса в Евангелиях более правдоподобно, чем альтернативные гипотезы его современных критиков, которые пользуются источниками избирательно с целью доказать свои теории вместо того, чтобы основать теории на совокупности свидетельств. Киннер показывает в числе прочего, что все раннехристианские источники единогласно подтверждают телесное воскресение Иисуса, тогда как все теории, созданные с целью его опровержения, не имеют под собой реальной почвы. Доказательством историчности воскресения Иисуса посвящено фундаментальное исследование Николаса Райта, еще одного крупнейшего библииста, поставившего целью собрать все прямые и косвенные свидетельства о воскресении в раннехристианских письменных памятниках, поместив их в широкий контекст иудаизма периода Второго Храма. Райт исходит из того, что есть две вещи, которые можно с уверенностью отнести к историческим фактам. Это пустой гроб и встречи с воскресшим Иисусом. Именно эти два факта, взятые вместе, дают основания для появления веры в воскресение Иисуса. Иные объяснения появления веры в воскресение не в силах убедительно интерпретировать этот факт. Под конец книги, включающей около тысячи страниц убористого текста, автор приводит читателя к следующему выводу: историку, независимо от его убеждений, не остается иного выбора, кроме как согласиться, что и пустой гроб, и встреча с Иисусом это исторические события. Это реальные события, это значимые события, они доказуемы согласно обычным критериям исторической науки. Отметим также книгу профессора философии Оксфордского университета Ричарда Суинберна Воскресение Бога воплощенного». Книга интересна тем, что вся система доказательства воскресения Иисуса выстроена в ней на основе строгой философской и даже математической логики. Автор приходит к выводу, что вероятность воскресения Христова с рассматриваемых им точек зрения достаточно высока, тогда как основные альтернативные теории Иисус не умер на кресте, а был снят живым. Тело Иисуса оставалось в гробнице, но ученики нашли не ту гробницу. Тело украли противники Иисуса. Тело было похищено грабителями могил. Тело украли и перепрятали ученики Иисуса несостоятельны и неубедительны. Приложение к книге представляет собой целую серию математических выкладок и формул, при помощи которых автор доказывает свой основной постулат. Вся совокупность имеющихся у нас свидетельств с очень высокой степенью вероятности подтверждает то, что Бог воплотился в Иисусе Христе, воскресшем из мертвых». Последний из упомянутых нами книг список можно было бы продолжить. Вызвала неоднозначную реакцию. Критика прозвучала не только от противников воскресения Христова, но и от его сторонников, которые усомнились в том, что вера в воскресение нуждается в подобного рода доказательствах. При всем уважении, какое вызывает эта пламенная защита воскресения, пишет один из них. Я сомневаюсь, что много людей способны прийти к вере во Христа просто на основе математических расчетов, определяющих вероятность того или иного аргумента. Пасхальная вера рождается из личного опыта, глубоких духовных переживаний, не говоря уже о влиянии Духа Святого личный опыт, духовное переживание и влияние Духа Святого категории, которыми редко оперирует ученый, поскольку их использование неизбежно придает его исследованию субъективный окрас в глазах научного сообщества. В то же время именно эти три фактора или их отсутствие в известной мере определяют отношение ученого к евангельскому тексту. Нередко за альтернативными версиями истории жизни, смерти и воскресения Иисуса стоит отсутствие у исследователя собственного опыта общения с воскресшим и связанных с этим опытом духовных переживаний, происходящих под воздействием Святого Духа, утешителя, которого Иисус обещал послать и послал своим ученикам. С другой стороны, наличие этого опыта вовсе не мешает ученому оставаться объективным и беспристрастным, пользоваться в своем труде классическими критериями исторической науки, а при необходимости и философскими или логическими категориями. И оказывается, что вера в воскресение Христа, вера в Иисуса как Бога и спасителя не только не является препятствием для поиска исторического Иисуса, но и наоборот, помогает его найти в тех самых евангельских повествованиях, которые на протяжении веков открывали, открывают и будут открывать подлинного, а не сфабрикованного Иисуса, того, в которого 2 миллиарда людей на планете верят как в своего бога и спасителя.